Анна Владимирова Его чужая истинная Пролог Я ее потерял. Только как? Как эта кошка прошмыгнула из зала так, что я не заметил? Отвлекся, чтобы поприветствовать очередных гостей. А ее уже и след простыл. Я только раздраженно стиснул зубы, но в следующий момент уже улыбался и приветствовал очередного гостя. Мальва считала, что не ее это — встречать приглашенных на нашу помолвку, улыбаться им и принимать поздравления. Мол, она же не дочь повелителя, так к чему это все? Я теперь был вынужден объяснять, куда делась моя невеста, и обещать, что она скоро появится. «Амал, мое почтение», — поклонился мне советник отца и встал рядом. «Держишь лицо за всех?» — я усмехнулся. Вот отца дела, поэтому сегодня держу, да. Я твоего брата, кстати, видел, он уже приехал». И в моих венах вскипел огонь. Потому что стало понятно, куда сбежала Мальва. Вернее, к кому. Она всегда очень ждала редких визитов Арана. Он мой сводный младший брат и последний дракон совсем другого трона. Только я не околачивался на его территории, а вот он при любом случае. Азул с матерью на нашу помолвку не приехали, чтобы, как выразился Азул, «не сыпать своим трехсотлетним песком на молодежь». Мы хотели отпраздновать с родителями отдельно, по-тихому. Оранже приперся в самый разгар. Он приезжал к нам, к счастью, все реже, но тем больше Мальва скучала по нему. И, конечно же, помчалась его встречать, как только ей доложили. Заставить себя дышать ровнее было непросто, но я все же безразлично кивнул советнику. Хорошо, Малева его очень ждала. «Вам не нужно показывать мне, как вы великодушны, я это и так знаю», — заметил он. «Пойдите, поприветствуйте брата, я подержу тут все за вас». Не так хорошо, конечно. Я усмехнулся, глядя на мудрого Джинна. Естественно, он все понимает, что не рад я своему брату и что меня бесит, когда он утягивает мою невесту у меня из-под носа. Когда я шел по коридорам дворца, пытаясь найти Мальву, понимал, что никакой теплой встречи с Араном у нас не выйдет. Как обычно... Гад мне даже на глаза не показался. Просто утащил Мальву куда-то, едва заявился во дворец. И это тоже как обычно. Плевать он хотел на мои правила. Ну что ж, сегодня Мальва стала официально моей, и пришло время объяснить брату по-взрослому, что игры в родственников кончились. Самое неприятное, этот паршивец знал, что делал. Но делал на зло, как всегда. Постояв немного в тишине очередной развилки, я выбрал направление и вскоре оказался во внутреннем саду. Нашем, с Мальвой. Она нашлась у фонтана. А манипуляция Арана удалась. У меня разве что пар из ноздрей не шел, пока я медленно шагал по дорожке на их голоса. Но... Какой бы огонь нижег внутренности от злости, я все же замер на несколько секунд, любуясь своей кошкой. Платье, которое я ей подарил, вымокло чуть ли не до талии и облепило стройные смуглые бедра золотисто голубым кружевом. Она сама забвенно болтала ногами фонтане, распугивая золотых рыбок. Непослушные, вьющиеся темные волосы Мальвы всегда были моей слабостью. Как приятно зарываться в них пальцами, вынуждая ее запрокинуть голову. А ее гипнотизирующие голубые глаза делали со мной что-то, что я мог позволить только ей. Сейчас она не смотрела на меня. Но я все равно почувствовал, как по коже прошелся прохладный ветер, и неожиданно успокоил все внутри. Все это действо у фонтана, лишь фарс. Детский спектакль, чтобы подергать меня за нервы. Мальва не подпускала к себе рано, сидела в нескольких шагах, чтобы он не имел шанса ее коснуться. Дикая! И только ко мне нашла в руки. Я даже забыл про брата, когда вышел к фонтану. Жег свою непослушную бестью злым голодным взглядом, обещая им все, что она заслужила сегодня. «Амал!» — послышалось сбоку, и Аран поднялся навстречу с газона. «Аран!» — оскалился я, протягивая ему руку. «Быстро ты просквозил мимо, совсем незаметный стал. Просто не хотел маячить на твоем приеме и оттягивать на себя внимание, не остался тот в долгу. А тебе не сказали, что прием сегодня не только мой? Или ты забыл?» «Ничего он не забыл», — вступилась за него Мальва. «Нет, она и раньше любила играть с огнем». Но сегодня, видимо, все же особенный день, и у моего котенка вдруг прорезался голос. Я даже заслушался. «Мы обсуждаем с Араном его учебу в медицинском», — серьезно продолжила она, выпрямляясь передо мной. А я наслаждался каждой секундой, искренне надеясь, что ей хватит запала дорычать на меня до конца. «И я тоже хочу». Что? — спокойно уточнил я. — Быть хирургом, как он? — тихо ответила она. — А почему ты шепчешь? — улыбнулся я. Но тут зачирикал мой чешуйчатый родственник. — Ты себя в зеркало видел? Ну, вылитый повелитель! — Кому-то нужно быть повелителем, — скосил я на него взгляд. — И семейный психолог нам пока не нужен. «Вы еще не семья!» — начинал нарываться Аран. «И?» — потребовал я неприязненно. «Я правда хочу!» — вмешалась Мальва. «Давно хотела учиться в медицинском. Я это знал. Но не собирался этим размахивать перед Араном. Наши отношения с Мальвой только наши». «Хорошо, мы все обсудим!» — кивнул ей. Но Аран перебил. «Амал, мы говорили, что Мальве хорошо бы подумать об учебе в Швеции. Сейчас там самая сильная кафедра грудной хирургии». Вышлишь мне ссылки изучу», — раздраженно процедил я. «Может, дашь Мальве выбрать?» — не унимался он. «Аран, Амал дает мне выбирать», — вступилась Мальва. «Но ты не можешь принимать решения сама!» — указал придурок на меня так, будто я был статуей. И у меня все же лопнуло терпение. Я помог Мальве спрыгнуть с бортика бассейна и заглянул в глаза. «Оставишь нас на несколько слов?» «Ей я позже объясню правила игр с огнем». Девочка моя кивнула и, бросив взгляд на Рана, бесшумно скользнула по дорожке. Нет, она не покорилась мне. Она просто умела выбирать место и время, когда показывать характер. А вот брат не умел. Как только Мальва ушла, я схватил его за футболку и дернул к себе. «Чего ты добиваешься?» — сузил недобро глаза на его физиономии. «Ты ее ломаешь! Неужели не видишь?» — скривился он неприязненно, перехватывая меня за запястье. Сам все решаешь за нее, да? Похоже на кого-то. Нет, я не все решаю за нее. Это раз. Но перед тобой отчитываться не собираюсь. Это два. И три. Ты право не имеешь судить моего отца, как и я твоего. Тебе ясно? Мальва и моя семья тоже. Зло усмехнулся он. Не внял. Повидал. Поздравил. «Проваливай!» — отшвырнул я его в сторону дорожки, но он только руками взмахнул и выпрямился снова. «Я не хочу, чтобы между нами случилось то же самое, что у наших родителей!» — заявил Арран пафосно. «Так не лезь!» «Я не отдам ее тебе!» — вдруг решительно обозначил он цель своего визита. «Что?» — усмехнулся я. «Что слышал?» Пространство между нами наэлектризовалось. «Ты мне вызов бросаешь?» — сузил я недобро глаза. «Бросаю? Почему бы нет?» «Потому что ты идиот!» — заверел я. «Когда бросаешь вызов, нужно быть готовым сдохнуть, ран. «Ты правда готов?» Но «Ну, не тебя мне бояться!» — смешался с рыком его голос. Когда-то я завидовал ему, но уникальность способностей брата не сыграла ему в пользу. Негде было драконом покрасоваться, кроме как в лесах и горах Швейцарии. Он рос в одиночестве, и только Мальва с ним дружила, наверное, чему я никогда не препятствовал. Но теперь пришло время провести черту между нами. Ему не место на моей территории. Только не так, как он тут жаждал. Злость на идиота снова улеглась. Стоило всмотреться в него. Глаза дикие, злые, морда перекошена. Сплошная драконья спеси гонор и ничего больше. Как я матери потом в глаза буду смотреть, если устрою бойню? «Я не принимаю твой вызов», — спокойно заключил я. «Что?» — опешил Аран. «Ты не можешь?» «Могу». «Трос!» — неприязненно процедил он. «Да как тебе угодно», — улыбнулся я. «Маму, поцелуй за меня». «Однажды тебе придется принять мой вызов, Амал», — решительно заговорил брат. «Если тронешь ее...» «Я тебя убью!» «Не приезжай сюда больше!» — мрачно приказал я. «Приедешь? Тебя убью я!» Я развернулся и зашагал прочь в чертовски мрачном расположении духа. Нет, я тоже думал, что все складывается до боли знакомо. Я, брат, дракон и строптивая кошка одна на двоих. Но боялся ли я повторения истории? Нет». Мой отец не спросил мать, забрав ее себе по прихоти, за которую потом жестоко расплатился. Мальва же со мной по своему желанию. Да, строптивая, горделивая и свободолюбивая женщина, но она моя от макушки до пят. А сегодня ночью она станет моей полностью и знает об этом». У входа в крыло я показал своим служащим проследить за братом и дать мне отчет. За первым же поворотом коридора сцапал мальву, притаившуюся у стены. Она только дыхание задержала, замирая в моих руках. Но изо всех сил старалась не казаться испуганной. «Привет, котенок!» — оскалялся я хищно и еле подавил желание впиться в ее губы. «Сегодня нельзя!» Она и так напугана предстоявшей нам ночью. «Ну и как? Тебе понравилось кипятить мне кровь ревностью?» «Я не собиралась», — посмотрела на меня прямо. «Правда не понимаешь, что я бы не хотел терять тебя и обнаруживать в его обществе?» «Я не давала тебе повода», — хмурилась она. «Ты даешь повод», — жестко возразил я. «Я не могу показывать всем, что понятия не имею, где ты. Мы живем в мире определенных законов. Но ты, даже редко с ними встречаясь, не соглашаешься им следовать. Мальва, так нельзя. Со мной так нельзя». «С Араном тоже так нельзя», — повысила она голос. «Он не чужой тебе». «Не чужой», — спокойно возразил я. Но если я буду нарушать правила приличия в его доме и утаскивать его невесту на приватные беседы об ее будущем, а потом любоваться ее практически голыми бедрами, он будет вправе бросить мне вызов и прибить за дерзость. Это называется уважение чужих границ. Дракону, правда, они не писаны, он же летает. «Амал», — прошептала Мальва, вжимаясь в стенку и глядя на меня из-под лобья. Это все неправильно. «Что именно?» — напрягся я. «Я боюсь». «Чего?» «Я не соответствую». «Ты — лучшее, что со мной было. Ты не должна никому соответствовать». «Ты всегда так говоришь», — слабо улыбнулась она. Глаза ее заблестели. «Я просто говорю правду» я протянул ей руку, предлагая свои объятия в качестве очередного перемирия. Я знал, что этот прием будет испытанием для нее. Эти разговоры были и раньше, а теперь еще и официальное объявление о помолвке. «Пойдешь к гостям?» «Нельзя же не пойти», — пожала она плечами смущенно. «Только я платье промочила». Я еще какое-то время смотрел в ее глаза, потом обхватил за талию, наполняя ладони теплом. Можно было бы не касаться, но эту дикарку лучше почаще трогать, иначе снова одичает. Медленно повел руками по ее ногам вниз, высушивая кружева. И вскоре платье заструилось от тепла, как живое. «Спасибо, мой повелитель». Тихо поблагодарила она. «Пожалуйста», — также тихо ответил я. В этой девушке сочеталось много противоположностей. Свободолюбие и умение подчиняться избранному одной из них. Она развернулась и зашагала впереди, взяв меня за руку, а я смотрел, как изящно она двигается и ловил себя на мысли, что она все больше кажется мне таявшим в воздухе миражом. Пришлось вернуться к празднику. Разговоры, деловые не совсем, сегодня вымотали как никогда. Потому что время от времени я принимался искать взглядом Мальву, задерживался на ней взглядом и снова возвращался в атмосферу постоянных поздравлений. Ее и меня. Нас. Только слишком часто стало звучать одно и то же. Подданные без устали восхищались нашей парой, называя ее идеальной, а нас созданными друг для друга. Когда рука Мальва оказалась в моей, я притянул ее к себе и зашептал на ухо. — Ты еще держишься? — Да. — Устало, кивнула она. — Хочешь сбежать? — Да. Я почти увел ее из зала, когда дорогу мне перегородил из высшего совета моего отца. — О, молодые правители! — пафосно начал он, и я скрипнул зубами от разочарования. — Как радостно, что я встретил вас двоих сегодня! Для вас такой важный день! Повелитель Амал, вы выбрали себе лучшую спутницу, которую мы всегда будем рады величать королевой. Амдар, простите, — вежливо прервал его я. Я отпущу Мальву отдохнуть, она еще не привыкла к такому вниманию. Он еще раз сыпался в извинениях, а я притянул Мальву к себе и взглянул в ее глаза. Иди пока к нам на террасу, я попросил принести туда еды и вина. Мальва, она растерянно захлопала на меня глазами, и мне бы не отпустить ее никуда, но я боялся, что с нее на сегодня хватит груза чужих надежд. Хорошо! кивнула она, задержавшись на мне загнанным взглядом, и направилась прочь. Я не слушал больше Амдара. Я пытался выдрать из какофонии слабые отголоски ее шагов. Только они стихли совсем а меня поглотила ответственность перед теми, кто служил мне. Такова она, доля повелителя. Не знаю, через сколько мне удалось выскользнуть из зала. Мне отчитались, что Аран дворец покинул, и я зашагал на нашу смальвой террасу. Чем ближе становилось наше с ней крыло, тем больше я вяз в немом пространстве. А звуки шагов глухо бились о стены. А кровь и застывала в жилах. Я же знал, что так будет. Занавески Паланкина полоскали на ветру свою призрачную вышивку, будто пытаясь скрыть от меня то, что я видел. Пустота. Мальвы не было ни на террасе, ни во дворце. Я ее потерял.